Глава 4. Эмоциональная неграмотность и культура обвинения. В нашей культуре вокруг смерти и горя существует устойчивый ореол болезненности. Мы осуждаем, обвиняем, критикуем и преуменьшаем. Ищем ошибки в действиях людей, которые довели себя до горького финала. Она недостаточно занималась спортом, не пила витамины или пила их слишком много. Ему надо было идти по другой стороне дороги. Не стоило им ехать в эту страну в сезон дождей. Не надо было ей идти в тот клуб, будто она не знала, как это опасно в наше время. Если ему так плохо, он наверняка был не в себе перед тем, как это произошло. Я уверен, что у них были неразрешённые детские травмы, и вот результат. У меня есть теория, пока что недоказанная научно. Чем неожиданней и внезапней утрата, тем больше осуждающих критических комментариев получает тот, кто скорбит. Видимо, мы просто не способны осознать, что кто-то может быть живым и здоровым за завтраком, а к обеду умереть. Мы не понимаем, как человек, который правильно питался, занимался спортом и вообще был достойным членом общества, может заболеть раком и угаснуть в 34 года. Мы не понимаем, как абсолютно здоровый ребёнок может закашляться до смерти. Как человек, ездящий на работу на велосипеде по специально выделенной велодорожке в светоотражающей одежде с работающими фарами спереди и сзади, может быть сбит грузовиком и мгновенно погибнуть? Значит, где-то все эти люди допустили большую ошибку. Ведь должна же быть причина. Нам жутко думать о том, что кто-то всё делал правильно и всё равно умер. Жутко смотреть на человека, раздираемого горем и знать, что однажды мы можем оказаться на его месте. Подобные утраты напоминают нам о хрупкости жизни, как легко и быстро Она способна измениться. После смерти Мета в единственной новостной статье о том происшествии говорилось, что он сам виноват в своей смерти, поскольку не надел спасательный жилет, <ф> чтобы просто искупаться. Неногие вежливые комментарии под статьёй представляли Мета в виде ангела, который смотрит на всех нас с небес, даже на незнакомых. Его миссия на земле окончена. Гораздо больше комментаторов винили меня в том, что я заставила его плавать, или бичевали нас обоих за неосмотрительность и глупость. В первые дни после смерти Мета я не раз слышала, как люди осуждают мою реакцию на его смерть, при том, что я не кричала на людей, никого не била, не устраивала сцен. Я просто была очень и очень грустна. И не скрывала этого. Осуждение жертвы и культура обвинения. Мой опыт обвинения и осуждения, обвинения меня в моем горе и осуждения Мэтта за его смерть, не уникален. Большинство людей, переживающих гибель близких, сталкивалось и с тем, и с другим. В тех случаях, когда утрата неожиданна, слишком трагична или случайна, обвинения становятся лишь интенсивнее. Мы немедленно пытаемся указать другому на его ошибку. Другой поступил невероятно глупо. Мы никогда бы так не сделали. Это успокаивает наш разум, и мы продолжаем верить, что благодаря собственному здравому смыслу мы и наши близкие находимся в безопасности. А если бы и произошло что-то плохое без всякой нашей вины, у нас бы хватило сил, чтобы это выдержать. Горе не поглотило бы нас полностью. Мы бы справились с ним гораздо лучше, чем другой. Всё было бы в порядке. Исследования Брайана Браун показывают, что обвинение это способ заглушить чувство боли и беспокойства. Чужая трагедия напоминает, насколько хрупка наша жизнь. Кошмар, который переживает другой человек, говорит нам, что следующая очередь наша. И это поистине неприятный довод. Нам приходится исполнять сложные мыслительные операции, чтобы отогнать тревожные мысли и почувствовать себя по-прежнему в безопасности. Когда люди говорят вам «не могу даже представить себе такое», на самом деле они могут это сделать. Их разум автоматически начинает представлять. С нейробиологической точки зрения мы, как млекопитающие, связаны друг с другом. Эмпатия — это реакция лимбической системы мозга на мучение или радость другого. А рядом со страдающим человеком мы и сами начинаем чувствовать боль. Наш мозг знает, что мы связаны. Зрелище чужих страданий запускает в нас реакцию, которая нам очень неприятна. Перед лицом животного ощущения, что мы сами можем оказаться в такой же ситуации, мы отключаем свои центры эмпатии, отрицаем нашу связь, переключаемся на осуждение и обвинение. Это инстинкт эмоциональной защиты. Мы поступаем так и по отдельности и сообща, это отчетливо проявляется в нашей культурной эпидемии насилия в отношении женщин и меньшинств. жертвы наверняка чем-то заслужила свою участь. Ещё одним примером является наша реакция на масштабные природные и антропогенные катастрофы. После цунами в Японии в 2011 году кто-то назвал это событие кармической расплатой за японские атаки на Перл-Харбор. Наш ответ на страдания другого бросаться в него обвинениями, разными по форме, но одинаковыми по сути. Если с тобой произошло что-то ужасное, ты сам в этом виноват. Винить человека в его страдании, горюет ли он или испытал на себе жестокое обращение, это наш самый ходовой механизм. Мы демонстрируем, а не сочувствуем. Мы бросаемся спорить вместо того, чтобы прочувствовать истинную боль в ситуации. В корне наших страхов связанных с переживанием душевной боли и наших способов обращаться с горем и утратой страх общности с другим. Страх признать и почувствовать, что мы связаны друг с другом, что случилось с одним человеком, может случиться и с любым другим. В страдающем человеке мы видим себя. И этот образ нас пугает. Катастрофы и смерти вызывают такой уровень эмоциональной эмпатии, который требует признать, что с вами может произойти то же самое, независимо от уровня безопасности вашей жизни. Нам очень не нравится видеть, насколько малую часть своей жизни мы на самом деле контролируем. Мы готовы на всё, чтобы не впустить в себя это знание. Связь на уровне лимбической системы превращается в инстинкт выживания, на уровне ствола мозга, в ответ типа я или он, который помещает его на неправильную сторону, а меня всегда на правильную. Мы дистанцируемся от страдания, чтобы не быть им уничтоженными. Культура обвинения позволяет нам находиться в безопасности или, по крайней мере, поддерживает нашу убеждённость в этом. падение в пропасть избеганием боли. Мы отчаянно желаем доказать, что все, кого мы любим, в безопасности сейчас и всегда. Хотим верить, что выживем невзирая ни на что, что контролируем происходящее. Для поддержания этой веры мы создали и постоянно укрепляем целую культуру, основанную на магическом мышлении. Думы правильные и мысли Делай правильные вещи, развивайся, не привязывайся, будь оптимистом, не теряй веру, и всё будет хорошо. В главе 3 мы говорили о культурном нарративе искупления и преображения. Они тоже являются частями этого механизма поддержания иллюзии безопасности. Страдания и горе в такой парадигме не считаются здоровым ответом на утрату. Они кажутся слишком угрожающими. Мы сопротивляемся им в той же мере, в какой боимся, что они поглотят нас. Проблема такого подхода, одна из его проблем, в том, что он создаёт социально одобряемую структуру обвинения, в которой любая трудность или страдание принимаются с осуждением, укором и принуждением скорее вернуться в норму. Если вы не можете подняться над этим, вы опять-таки ведёте себя неправильно. Что насчёт Бога? С моей стороны было бы небрежностью не затронуть здесь ту роль, которую в культуре избегания страдания играет организованная религия. Когда любимый человек заболел или оказался в опасности, мы молимся, чтобы ему стало лучше. Если он выживает, Мы благодарим Бога за избавление. Господь помог, часто говорим мы при благополучном исходе событий. Когда мы рассуждали в главе 2, у этой фразы есть и вторая часть. Если Бог спасает некоторых людей, особенно тех, за кого молились, значит, тем, кто умер или тем, кто не смог достойно выйти из трудной ситуации, Господь не помог. Молитвы И возносившие их люди потерпели неудачу. Но ну, или у капризного всезнающего бога имелась особая причина не спасать этого человека. Идея о том, что некая всеохватная вселенская сила решает кому жить, а кому умереть, создаёт, как пишет Шэррил Стрейд, лживую иерархию благословлённых и проклятых. На самом деле Стрейт описывает это так мастерски, что лучше почитать её книгу Маленькие прекрасные вещи. Стрейт описывает мать, задающуюся вопросом о том, какую роль сыграл Бог в спасении её ребёнка от смертельной болезни или в том, что этот ребёнок у неё вообще появился, и смогла бы она продолжать верить в этого Бога, если бы ребёнок умер. Цитата Многие люди страдают по причинам, которые нельзя объяснить или обосновать никакими духовными соображениями. Идея о том, что Бог исполняет просьбы, зачем ему это, создаёт ложную иерархию благословлённых и проклятых. Использование случайных проявлений нашей жизни как лакмусовой бумажки для проверки существования Бога создаёт нелогичную дихотомию. уменьшающую нашу способность к состраданию. Она предполагает некий богуугодный равноценный обмен, отрицающий историю, реальность, этику и разум. Вера в бога, который может быть тронут людскими мольбами, очень зыбкая почва. Эта вера преследовала людей на протяжении всей истории человечества. Мы не можем соотнести своё представление о любящем боге в любой религиозной традиции с теми жуткими событиями, что происходят с людьми. Столкнувшись с этим когнитивным диссонансом, мы создаём образ силы. Её можно умилостивить или разгневать действиями или мольбами. Этот образ даёт нам ощущение могущества и контроля над вселенной. которая кажется нам хаотичной и полной несправедливости. Основы любой религиозной традиции призывают нас любить и сопровождать друг друга в любых жизненных ситуациях. Вера не способ изменить исход событий. Образ Бога как автомата по продаже счастья, выдающего награду и наказание на основании наших непрестанно изменяющихся идей о том, что значит милость Господня, оказывают дурную услугу тем, кто обращается к вере в частные взгоды. Такое узкое определение веры также вредит тем прекрасным традициям, которые у нас есть. Ведь вера в нечто большее, чем мы сами, позволяет нам выживать. Она помогает нам пережить то, что готово на нам судьбой, но не указывает, кто прав, кто виноват, кто спасен, а кто должен верить. страдать. Использование веры как прикрытия для наших страхов по поводу безопасности, контроля и общности с другими ещё одна часть повсеместной культуры обвинения. Она добавляет кусочек духовной жестокости к нашему и без того непростому пути культа позитивности. Нам гораздо проще создать свод правил для поддержания иллюзии контроля, тем принять тот факт, что никакое правильное поведение не сможет отвратить от нас беду. В той или иной форме идея обвинения как формулы собственной безопасности сопровождала человечество всю его историю. Обвинение жертвы и осуждение горяна столь ко всеместны, что мы даже не всегда их распознаём. Организованные религии всегда опирались на модель: стоит один раз оступиться. А в современной культуре принято говорить о трудностях смерти и горе в духе нью-эйдж, осознанности и йоги. Вы сами создаёте свою реальность. Всё, что происходит снаружи, лишь отражение внутреннего мира. Вы настолько счастливы, насколько позволяете себе Печали и благодарность не уживаются друг с другом. Главное это намерение. Счастье результат работы над собой. Негативное отношение к жизни единственная реальная слабость. Даже если мы признаём, что некоторые события лежат вне нашего контроля, то всё равно продолжаем настаивать что можем управлять хотя бы своей реакцией на эти события. Мы думаем, что грусть, гнев и горе тёмные эмоции продукта неразвитого и нетренированного разума. Может быть, мы и не могли предотвратить плохое событие, но точно способны смягчить его последствия, просто решив, что у нас Всё хорошо. Любой симптом длительного расстройства доказывает, что мы всего на всём смотрим на вещи с неверной точки зрения. Внутри такого якобы вдохновляющего совета взять на себя ответственность за свои чувства и следовательно за свою жизнь кроется та же культура обвинения. Это избегание боли, облечённое в позитивные всегда духовные слова. Презумпция того, что счастье и удовлетворённость своей жизнью единственные показатели здоровья. Тебя нет уже 3 года, а я всё ещё с трудом переношу вопросы: "Ну как ты? Неужели они думают, что я скажу правду? Мне надоело выслушивать, что всё это было предрешено ещё до твоего рождения". И что мы с тобой договорились? Ты умрёшь для того, чтобы моя и твоя души чему-то научились. Никто не желает признать, что вокруг просто царит хаос, и некоторые вещи происходят просто потому, что они возможны. Машины сбивают людей, пули проживают нас сквозь черепа и сердца, сгустки крови забивают лёгкие и не дают дышать, рак пожирает остатки тела. Спланированный распорядок жизни не делает смерть любимого человека менее болезненной. Я устала слышать, что твоя смерть и мои страдания случились не зря, что по ту сторону мы встретимся и всё поймём. Я никогда этого не пойму, даже когда боль хоть немного утихнет. Мне тебя очень не хватает. Как бы я хотела чтобы ты не умерла. Дрю Уэст, участница курса писать своё горе о смерти своей дочери Джули. Что не так с позитивностью? Барбара Энн Рейх, писательница и исследовательница, называет такой подход тиранией позитивного мышления. Она начала изучать механизмы этого принудительного счастливого взгляда на жизнь, когда заболела раком. И начала со всех сторон получать советы, что надо воспринимать свой диагноз как дар и подавлять негативные эмоции, дабы победить болезнь. Первое, что я обнаружила, не все считают это заболевание жутким. Напротив, единственное допустимое отношение оптимизм. Он требует отрицать вполне понятные чувства гнева и страха. которые должны быть похоронены под макияжем жизнерадостности. Несомненно, возникает проблема, когда позитивное мышление не срабатывает. Рак распространяется и не поддаётся лечению. Тогда пациентке остаётся лишь винить саму себя. Она была недостаточно позитивна. Не исключено, что болезнь в принципе появилась из-за её негативного отношения к жизни. В американской культуре есть идеологическая сила, о ней я раньше и не догадывалась, побуждающая нас отрицать реальность, подменять несчастье жизнерадостностью и во всех неудачах винить лишь самих себя. Нет ни одной ситуации или проблемы, которые не предлагалось бы решить позитивным мышлением и оптимистическим взглядом на мир. Эрен Рейх продолжила изучать позитивное мышление на материале событий финансового кризиса середины 2000-х годов и его последствий – увольнений, потери жилищ и пенсионных накоплений. Перед лицом бедности и других финансовых затруднений многие слышали, что увольнение и потеря крова – подарок судьбы, что для истинной успешности нужно просто верить в себя и излучать оптимизм. Любое внешнее препятствие можно преодолеть, если вера твоя крепка. Форсирование позитивного отношения отличная стратегия по снятию ответственности с корпораций, чья деятельность вызвала кризис. Что может лучше усмирить недовольных, нежели идея, что их страдания вызваны их собственным отношением к жизни? Пишет Эрин Рей. Можно ли придумать лучший способ перестать слышать про боль, чем обвинять того, кто её испытывает? У этого общего запрета на жалобы, неловкость и сомнения очень глубокие корни. Чтобы не обращаться к реальным причинам бедности, насилия, неравенства и нестабильности, правительства и органы власти на протяжении всей истории усмиряли недовольных, насаждая оптимизм и смазывая действительную картину происходящего. Если вы делились своими сомнениями или страхами по поводу сложившейся ситуации, вас могли убить или подвергнуть остракизму, что во многих культурах фактически означает смерть, так как человек оказывается без защиты сообщества. Если насаждение оптимизма не помогало придушить бунт, срабатывал механизм смещения фокуса с нынешней реальности на землю обетованную или райское будущее. Чем сильнее вы страдаете сейчас, тем больше награда ожидает вас потом. Сейчас вас просто проверяют, способны ли вы выдержать нагрузку. Мы видим отголоски этого подхода в старых религиозных моделях, на которых в основном и построена западная культура. Если в вашей жизни что-то идёт не так, это ваша вина. Вы чем-то прогневали Бога или правящий класс, вы недостаточно усердно следовали правилам. Страдание расплата за грехи. Разумеется, вы заслуживаете наказания. И если же вам каким-то образом и удалось сделать всё как надо, а вы продолжаете страдать, что ж, Значит, вас ждёт награда на небесах. Страдание приближает к Богу. Ваша награда ожидает вас после смерти в земле обетованной, в некоем лучшем мире, где в конце всё складывается хорошо. Такой способ обвинения жертвы и возвеличивания страданий не нов. Просто сейчас мы говорим об этом более приятными словами. Некоторые правительства до сих пор используют метод переноса вины в политических целях. А уж в обращении с чувством горя и утраты данный подход представлен в самых разных культурах. На такие сценарии можно натолкнуться в популярной психологии и нью-эйдж переложениях восточной философии, но с несколько иным акцентом. Если вы страдаете Это лишь означает, что вы не в ладах с самим собой. Если бы вы были в контакте со своим истинным я, то могли бы предвидеть это событие. Болезни и трудности знак того, что вы лилеили в себе негатив и обиду. И теперь они проявились в физической форме, поскольку вы не давали им выхода. Конечно, если с вами случится несчастье, мы вам посочувствуем. Восточные традиции научили нас сострадать друг к другу, но на все есть свои причины. И если бы вы были более духовным, устойчивым человеком и находились в контакте с самим собой и с миром, этого бы не произошло. Возможно, вы отрабатываете какую-то карму из прошлой жизни. Может быть, накапливаете хорошую карму для будущей. в каком-то высшем смысле вы сами согласились на этот жизненный урок. Если вы действительно стояли на пути просветления и как следует работали над собой, а несчастье всё равно случилось, наиболее просветлённым ответом на него будет подняться над ним, практиковать непривязанность, не позволять ни счастью, сбить вас с пути, найти в нём позитивные стороны. Каким-то парадоксальным образом мы должны одновременно принять страдания как дар, который позволит нам стать лучше, и при этом не дать ему сбить нас с нашего нормального, счастливого, усыпанного розами оптимистического пути. Болезненные эмоциональные состояния не должны длиться долго. Им надлежит быть осторожным, короткими остановками на пути к улучшенному или как минимум более нормальному я страдание возвышает всё это часть культуры которая почитает преображение при этом последовательно избегая столкновения с реальной болью в реальном мире духовные уловки и миф о просветлении Культура обвинения и эпидемия исключения горя принимает наиболее изощрённые формы в разного рода духовных, медитативных и прочих практиках саморефлексии и развития. У нас есть представление о том, что быть духовным и развитым человеком означает никогда не расстраиваться. Мы прячемся за утверждениями, что мы выше боли или решаем что преуспели в восточных практиках непривязанности. Склонность расстраиваться по сугубо земным причинам свидетельствует о неразвитости. Оставаться спокойным и незатронутым никакой ситуацией признак высокой степени духовного и эмоционального развития. Ещё существует представление, будто духовные практики как таковые предназначенный для облегчения страдания и развития невозмутимости. Мы верим, что эти инструменты призваны улучшать наше самочувствие. Но как бы на этом ни настаивала наша культура, цель духовных и медитативных практик заключается не в том, чтобы стереть боль. Это симптом нашей избегающей боли культуры, а не отражение истинного смысла таких практик. Неправильно заставлять эти прекрасные учения выполнять задачу, для которой они не предназначены. Духовные практики любых традиций, включая разные формы осознанности, призваны подсказать вам, как пережить события, выпавшие на вашу долю, а не подняться над ними. Такие инструменты должны помочь вам ощутить поддержку в горе, дать вам небольшую передышку, и это совершенно не то же самое, что полностью избавить вас от боли. Настоящие учения в любой традиции помогают нам не воспарить на человеческой природой, а напротив, стать более человечными, теснее связанными с другими людьми, а не отрешёнными ото всех. То, что мы сейчас называем духовными уловками, на самом деле старый добрый конфликт между разумом и чувствами. Попытка через интеллект победить в себе человечность. Мы делаем это, потому что быть человеком значит страдать. Мы страдаем потому что любим, потому что чувствуем связь с окружающими и ощущаем боль, когда они умирают. Терять то, что любишь, больно. Быть духовным человеком означает быть более открытым к боли, страданию и трудностям. составным элементом любви. Подниматься в интеллектуальные выси и бормотать духовные афоризмы лишь ещё один способ обезопасить себя от проявления чувств и защитить свои привязанности, отрицая их. Можно считать такой подход интеллектуальным, но на самом деле им управляет ответственный за инстинкт выживания ствол головного мозга. нам следует полагаться на свою лимбическую систему, способность видеть себя в другом и отвечать любовью. Чтобы ужиться со страданием, которое свойственно человеческой природе, надо не подниматься над ним, а испытать его, позволить ему существовать, не стремиться его остановить или сдержать, или, выражаясь нашим новым языком, Считать, что развитый человек не должен чувствовать боли это элитистская чушь. Вы якобы не разрешаете себе страдать, благодаря чему возвращаетесь к нормальному, счастливому состоянию. Вы должны допустить страдание, потому что оно реально, потому что его проще пережить, чем запретить, потому что принятие поможет вам найти необходимый для вас способ легче пережить горе, даже если вас разрывает на части, потому что настоящее просветление это как раз признавать боль, не пытаясь её гунять или отрицать. Вам потребуется проявить максимальную эмоциональную и умственную стойкость, чтобы вы могли не отводить взгляд от реальности вашей утраты. Какой бы веры или духовной практики вы ни придерживались, она не должна заставлять вас подняться над страданием или отрицать его. Наоборот, такие практики помогают вам обострять свои чувства, а не притуплять их. Когда вы разбиты, правильная реакция чувствовать себя разбитым, притворяться, что это не так форма духовной гордыни. духовные уловки, использование веры для избегания неприятных ощущений, неразрешённых травм и потребности в развитии, настолько широко распространены, что их бывает трудно заметить. Духовные идеи в любой традиции, будь то христианские заповеди или буддийские обеты, могут стать удобным способом уйти от неприятных ощущений к якобы более просветлённым. В отрыве от фундаментальных психологических потребностей такие действия часто приносят больше вреда, чем пользы. Цитата Роберта Аугуста Самастерса. Духовные уловки, когда духовность уводит нас от важного. Пожалуйста, помните, что вы не становитесь менее духовным или эмоционально грамотным человеком из-за того, что выбиты из колеи. Тот факт вашего расстройства абсолютно понятен, и ваше желание осознать свою боль свидетельствует о глубине и богатстве вашей эмоциональной сферы. Эмпатия, умение проникаться и своими чувствами, и чувствами окружающих это реальный показатель развития. Цитата Я злюсь на буддийского монаха, к которому обратилась, чтобы сделаться более осознанной в своём горе. Он рассказывал мне о четырёх благородных истинах, что всё моё страдание в моей голове, и что я должна отпустить свою привязанность. Это были самые жестокие слова, какие я когда-либо слышала. Он всё повторял: "Это всё в голове. Это всё в голове". а я раскачивалась, рыдала и спрашивала, а как же мое сердце? И он не знал, что ответить. Моника Кэролин, участница курса «Писать свое горе» о смерти своего мужа Фреда в результате несчастного случая. Цена избегания горя. Из-за этих рассуждений об исторических корнях избегания боли я могу показаться капризной ворчуней, жалующейся на положение дел в мире. И в каком-то смысле так и есть. Но дело ещё вот в чём. Я целыми днями выслушиваю рассказы о мучениях, которые переживают горящие люди помимо собственного горя утраты. Я вновь и вновь слышу о том, насколько это больно, когда тебя осуждают, не понимают, обесценивают. Принятый у нас культ позитивности оказывает всем дурную услугу. Он заставляет нас думать, что мы в большей степени контролируем окружающую жизнь, чем это есть на самом деле, и заставляет нас чувствовать ответственность за все страдания, которые мы испытываем. Он конструирует мир, в нём каждое движение может оказаться неправильным, так что мы должны быть очень осторожны, чтобы не расстроить богов, карму или собственные тела своими мыслями и намерениями. Он подчиняет себе средства успокоения и освобождения и использует их для отрицания и самообмана. Он заставляет нас говорить бессмысленные банальности тем, кто горюет, суля им некое воображаемое славное будущее и игнорируя их вполне реальную нынешнюю боль. Наш подход к горе напоминает наш подход к жизни вообще, Психолог из Гарвардской медицинской школы Сьюзен Дэвид пишет, что наш культурный диалог в основе своей носит избегающий характер. Когда мы начинаем говорить о своей боли и утрате, то видим, это действительно так. И это относится к очень многим областям нашей жизни. Чтобы немного исправиться в этом отношении, чтобы изменить мир к лучшему не только для горюющих людей, но и для всех. Мы должны говорить о том, какую цену мы вынуждены платить за отрицание горя во всех его формах. На уровне отдельного человека подавление боли и страдания создаёт внутреннее непереносимое условие, когда мы вынуждены пить таблетки, и управлять своими тяжёлыми чувствами, чтобы поддерживать внешнюю иллюзию счастья. Но мы не умело лжём самим себе. Непризнанная и непроработанная боль никуда не уходит. Она пытается высказаться всеми возможными способами, нередко проявляясь как зависимость от препаратов, тревога, депрессия, социальная изоляция. Неуслышанная боль поддерживает порочный круг насилия, заставляя жертв постоянно переживать происходящее или переносить свои травмы на других. Наша фундаментальная неспособность выносить страдания, трудности и катастрофы лишает нас умения действовать перед лицом крупных несчастий. Количество боли в мире зашкаливает, и мы отчаянно трудимся, чтобы не замечать её. Наше настойчивое избегание общности с другими заставляет нас дистанцироваться от экологических проблем, человеческих страданий. насилия над детьми и сексуального рабства, глобальных войн, преступлений на почве ненависти. Когда же мы, наконец, видим страдания, то не погружаемся в горе, а бьемся в приступах гнева. Экоактивистка и писательница Джоанна Мэйси говорит о непризнанной и нежелательной боли в сердцах многих активистов. «Мы как будто боимся, что полноценная грусть сделает нас немыми», бессильными и неспособными идти дальше. Эта не признанная боль приводит к выгоранию, разрыву связей и явной нехватке эмпатии, сочувствия тем, кто придерживается противоположных взглядов. Культурно обусловленное избегание и обесценивание наших столь человеческих утрат и страданий создают множество проблем. Так что не будет преувеличением сказать, что мы стоим перед лицом настоящей эпидемии невысказанного горя. Раз уж мы сосредоточились на феномене более широкого культурного отрицания боли в его взаимоотношении с вашей личной ситуацией, важно признать, насколько эта проблема типична для общества. Подписка, а не разглашение боли распространена повсеместно, и каждый может сыграть свою роль в преодолении наших отрицающих боль культурных стереотипов. Цитата Должны быть такие люди, с кем можно сесть и заплакать и всё равно считаться своим. Адриана Рич. Источники. Привязанность равно выживание. Боль нужно принять и понять, выделить ей место за столом, иначе мы не сможем делать то, что следует. Будь то появляться на людях или оставаться в живых. или делать мир безопаснее, справедливее и прекраснее для всех. Мы должны иметь возможность говорить правду без страха быть осуждёнными за слабость, очевидные переживания травмы или неспособность соответствовать культурному нарративу. Необходимо сделать разговор о боли такой же нормой, как и разговор о радости. Не надо стремиться приблизить избавление от мук. Тяжёлые, болезненные, ужасные вещи действительно происходят. Такова природа жизни в нашем мире. Не всё в итоге складывается хорошо. Не у всего есть смысл. Настоящий путь через эту жизнь не отрицать неизбывную боль, а признать её, стать достаточно сильной культурой, чтобы не прятаться от страданий, когда они нас настигают. Держаться вместе внутри этой боли, открыться боли другого, знать, что следующими можем оказаться мы. Когда мы боимся утраты, то хватаемся за систему хорошо или плохо, чтобы обезопасить себя и своих любимых. Мы думаем, что сможем забарикадироваться от горя и страдания и выжить. Наша глубокая непереносимость боли и трудностей, нежелание признать их, препятствует тому, чего мы желаем больше всего, то есть безопасности. Безопасности в форме любви, связи с другим, родства. Мы стараемся не утратить эти чувства, но одновременно не позволяем себе их испытывать. Фокус в том, что настоящее выживание невозможно в мире, где нам приходится лгать самим себе и притворяться, будто у нас всё под контролем. Это лишь делает нас тревожнее и отчаяннее в попытках обеспечить счастливый финал. Самый эффективный путь к безопасности в нашем мире Бесстать отрицать, что тяжёлые и невыносимые события действительно происходят. Правда позволяет нам объединиться, по-настоящему пережить опыт другого и посочувствовать ему. Настоящая безопасность заключается в разделении боли с другим, признании себя внутри боли. Как говорил один из моих старых учителей, горечь форма близости, доказательство связи между людьми. Способность чувствовать чужое страдание показывает, что мы можем соотнести себя с другим человеком. Наша лимбическая система, наше сердце и тело созданы для этой связи. Мы стремимся к ней. Увидеть отражение своего горя и утраты в горе другого это прекрасно. Горечь ведёт к близости. Когда возникает эмоция, мы можем дать этой горечи пройти сквозь нас. Будет больно, Но больно потому, что мы связаны. Потому что мы можем соотнести себя с другим. Так и должно быть. В этом нет ничего плохого. Когда мы признаем боль и горе как здоровый ответ на утрату, то сможем отреагировать тактично и умело, а не ответить обвинениями и уловками. Мы сможем ответить любовью друг к другу, что бы с нами ни произошло. Чтобы оказаться в безопасности – Надо идти навстречу друг другу с открытой душой и с жаждой изведать все переживания – любовь, радость, оптимизм, страх, утрату и боль. Когда мы на все готовы ответить любовью и единением, возникает необходимый уровень безопасности, и он не может быть нарушен никакими внешними силами. Он не убережет нас от утраты, но будет служить поддержкой в ситуациях, которые невозможно исправить. Самое мощное средство роста и развития испытывать боль, сообщая о союзничестве, а не критика, признании горя, быть увиденным и услышанным в определённой ситуации в своей жизни единственное реальное лекарство от страдания.